Детектив Энди Уилтон Максим улыбается, откинувшись в кресле, и наблюдает за вошедшим в кабинет Энди. «Ну и как ты с утра?» — усмехается она. «Расстались они вчера в пабе. Вот только рассудительная Максим ушла вовремя, а Энди нет». «Не спрашивай». У Энди жесточайшее похмелье, которого он не испытывал уже много лет. Впрочем, и такой бурной ссоры с подружкой, предшествовавшей походу в паб, он тоже припомнить не может. «Сможешь сделать мне кофе?» «Сам сделаешь. Кстати, у нас хорошие новости. Хочешь? Расскажу». Энди слабо кивает. «Эксперты подвергли эмаль на зубах обнаруженного в Лейк-Холле черепа радиоуглеродной обработки и установили дату рождения». «Ну, разумеется, примерно. Однако диапазон не слишком широкий». Получается, что родилась она в 58-м году, плюс-минус 18 месяцев. То есть это может быть и 5 7 и 5 8 и 5 9 Именно так. Совпадает с возрастом свидетельницы несчастного случая на охоте. н а ш и неизвестной в 84-м было приблизительно 27 или 28 лет. Молодая женщина. Ну да. Дверь в коттедж открывает подруга Мэрион Харрис. «Мэрион чудесная женщина», — рассказывает она д е т е к т и в о м «Только сразу предупреждаю. Она склонна к излишней прямоте, а порой даже может выразиться нецензурно. Это не значит, что Мэрион хочет вас обидеть. Проходите. Мне через несколько минут нужно будет подать ей обед». Прямота — это совсем неплохо. Уж по сравнению с собеседниками, из которых слова не вытянешь точно. Энди не терпится поговорить с Мэрион. Наверняка бывшая экономка Лейк-Холла знает о его хозяевах больше, чем кто-либо. Миссис Харрис передвигается в инвалидной коляске. Старушка слаба, но вполне жизнерадостна. Её колени заботливо прикрыты клетчатым пледом, на ногах велюровые тапочки с помпонами. Сидя у стола, Мэрион складывает головоломку. «Это дом моей дочери», — сообщает она. «Живу здесь с Антеа и её мужем. Детей у них нет», — Алан стреляет холостыми. «Мы хотели бы поговорить с вами о Лейк-Холле», — начинает Энди. «О лорде и леди Холт». «Ну, я не так уж и много знаю. Да и дело давнее. Я ведь давно у них не служу. Лучше п о р а с п р а ш и в а й т е Антеа». «Нас как раз интересует начало в о с ь и д е с я т ы х а если конкретнее, та охота в восемьдесят четвёртом, когда подстрелили мальчика из деревни». «Я вообще не в курсе. Как раз тогда легла на операцию. Женские проблемы, знаете ли». Энди разочарованно вздыхает. «Зато я видела там такое, отчего волосы дыбом встанут», — добавляет старушка. «Эти их вечеринки...» о т меня, конечно, не приглашали, но убираться-то потом убиралась и могла сделать кое-какие выводы». «Мы с удовольствием вас послушаем», — подбадривает её Максим. «Холты, они на нас совсем не похожи. Лорд жену любил, был ей предан, но искушение у него было пруд пруди. И в л э й к х о л л е а в Лондоне ещё того пуще». «Мужчины его типа запросто заводят интрижки. В их кругах тебя даже не поймут, если не подберёшь девушку, которая сама идёт тебе в руки». «О ком вы говорите?» — оживляется Энди. и а той девушке с охоты?» Максим качает головой. «Наверняка вы просто рассказываете о привычках лорда Холта. Ведь так, Марион?» Старушка не реагирует на их вопросы. Похоже, погрузилась в свой собственный мир». «Никогда не слыхала, чтобы лорд Холт изменял супруги. А ведь изменить было проще простого. Мужчина вроде него для женщины, что валерьянка для кошки. Уж такой красавец, что, не задумываясь, бросишь ради него собственного мужа. Няня Ханна смотрела на лорда так, словно из его задницы светило солнце». «Леди Холт об этом знала?» — спрашивает Энди. и «Леди Холт — потрясающая женщина, но есть в ней что-то такое. Вроде как она и рядом с тобой, а всё же где-то далеко. Может, и замечала, что Ханна Бёрджес строит глазки её мужу, но виду не подавала, не в её это стиле. Ежели что и предпринимала, то так, чтобы никто не ведал». Никто из людей, занятых на той охоте, не рассказывал вам о ранении Барри? У каждого была своя история, как и о бегстве Ханны. А когда ушла Ханна? По-моему, через год или два после того несчастного случая. Малышке Джослин тогда исполнилось семь. А теперь она снова вернулась. Знаете... а н т е приходится тяжко, ведь у неё нет столько помощников по дому, как было у меня. Работает на износ, но благослови её Господь, ещё и за нами с а л а н о м присматривает. Детей-то у них нет, а л а н стреляет холостыми». Энди бросает взгляд на Максин, и та закрывает блокнот. «Спасибо, что уделили нам время», — говорит она. «Кажется, мы услышали всё, что хотели». «Вы что же, смываетесь, жулики? Значит, время обедать?» «Да-да», — невольно улыбается Энди. «Было приятно познакомиться с вами, Мэрион». «Кстати, даже ты сняла бы трусики перед Александром Холтом», — провожает их бывшая экономка и подмигивает Максин. «Мэрион», — ворчит подруга старухи, ставя на стол поднос с едой. «Ну-ка, прекрати».